Я тоже дался в обман, и из того, как Блок-отец говорил о Берготе, заключил, что и Бергот — старинный его друг. Блок издали видел всех знаменитостей в театре, на бульварах, вот и все его знакомство с ними. Однако он был уверен, что его наружность его фамилия, его личность им не безызвестны, и что при встрече с ним они часто делают над собой усилия, чтобы не поздороваться с ним. Светские люди могут быть знакомы с людьми талантливыми, оригинальными, могут приглашать их на обед, однако понимать они их понимают так же плохо, как и до знакомства. Но если пожить в свете, и глупость его обитателей создает у нас необычайно высокое мнение об их уме и вызывает неодолимое желание вращаться в тех непостижимых кругах, где можно быть знакомым, не знакомясь, Я в этом скоро убедился, заговорив о берготти Ни один только блок-отец имел успех у себя дома. Мой товарищ пользовался еще большим успехом у своих сестер. Он говорил с ними ворчливым тоном, уткнувшись в тарелку, а они смеялись до слез. Они усвоили язык брата и бегло говорили на нем, как будто он был единственным и обязательным для людей интеллигентных. Когда мы вошли, старшая сказала одной из младших. а повезти премудрого нашего отца и нашу досточтимую мать. — Сучки, — сказал им Блок, — перед вами всадник Сен-Лу, искусный в метании копий. Он прибыл сюда на несколько дней из донь где возводят жилище из гладкого камня и где нет счета коням. Блок был не только начитан, но и пошел, а потому его речи обычно заканчивались шуткой уже не в таком гомеровском духе. А ну застегните ваши пеплумы на дивные аграфы, что за безобразие, ведь это все-таки не отец, а девицы Блок валились от хохота. Я сказал их брату, какую радость доставил он мне, посоветовав читать Бергота, и в каком я в восторге от его книг. Блок-отец, видевший самого Бергота издали, о жизни узнавший только по рассказам Партера, имел такое же опосредственное понятие и об его творчестве, основанное на суждениях мнимых знатоков. Он жил в мире, где все приблизительно, где кланяется в пространство, где судят в кривь и в кось. Сумбурность, неосведомленность там не убавляют самоуверенности, как раз наоборот. В том-то и заключается благотворное чудо самолюбия, что хотя людей с большими связями и глубокими познаниями немного, те, кому судьба в этом отказала, все же считают себя баловнями судьбы, ибо угол зрения социального амфитеатра таков, что человеку, который в нем находится, любой ряд, где бы он ни сидел, кажется наилучшим. А тех, кто неизмеримо выше его, он относит к числу неудачников, обездоленных, чья участь горька, называет их имена, и Бог знает, что про них говорит, хотя он с ними не знаком, судит и презирает, хотя и не понимает их. В тех же случаях, когда и самолюбие, размножающее мелкие человеческие достоинства, не в силах отпустить большую дозу счастья, чем другим, недобор восполняется. с завистью. И в самом деле, когда зависть прибегает к фразам презрительным, то фразу «я не желаю с ним знакомиться» следует перевести «я не имею возможности с ним познакомиться». Вот что говорит рассудок. А чувство? Чувство-то говорит другое. «Я не желаю с ним знакомиться». Мы сознаем, что это неправда, и все же мы изъясняемся подобным образом не из чистого притворства, Именно так мы чувствуем, и этого довольно для того, чтобы уничтожить расстояние, иными словами, для того, чтобы быть счастливыми. Таким образом, эгоцентризм представляет каждому человеку право смотреть на мир сверху вниз и мнить себя его властелином. Вот почему Блок-Отец позволял себе роскошь быть властелином беспощадным. Утром, За чашечкой шоколада, обратив внимание на подпись Бергота под статьей в газете, которую он только-только развернул, он извязчиво презрения творил над ним скорый суд, выносил приговор для уютности между двумя глотками горячего напитка, повторял. Бергота нельзя читать, тоска зеленая, хоть не подписывайся на газету, жвачка, переливание из пустого в порожнее, и намазывал хлеб маслом.